Глава шестидесятая Это было обветшалое правительственное здание. Краска была дешевой, мебель еще дешевле. Лампы над головой меркли и разгорались. Электрический ток тек по старым проводам с трудом, как кровь по забитым артериям. Пахло потом и табачным дымом. На сигаретных пачках печатали черепа со скрещенными костями. Но никого в Северной Корее это не волновало. Люди курят. Люди умирают. Что тут особенного? Чунча остановилась перед дверью которую указал ей один из мужчин, пришедших к ней в дом. Дверь была открыта, и ее завели внутрь. Двое мужчин ушли. Она слышала, как их начищенные ботинки стучат по выцветшему линолеуму. Чунча обернулась к людям в комнате. Их было трое — двое мужчин и одна женщина. Одним из мужчин был черный китель. Вторым — генерал, друг Пака. Женщина показалась Чунча знакомой. Она быстро заморгала, вспомнив ее. — Давно мы не виделись, Е-Чунча, — сказала женщина, вставая со стула. Ее волосы, некогда черные, стали совсем седыми. На лице появились морщины из-за возраста и тревог. Действительно, прошло много лет. Время сделала это с ней. Старости никому не избежать. Чунча не ответила. Единственное, о чем она могла думать, как эта женщина кричала на нее тогда в Йодоке: Ты должна ударить ножом в красный кружок, потом вытащить лезвие и ударить еще раз, исполняй сейчас же, или умрешь тут старухой женщина снова села и улыбнулась чунча мои предсказания на твой счет полностью оправдались я сразу поняла это было в твоих глазах чунча глаза никогда не лгут я увидела это сразу в йодоке в тот день она сделала паузу и ты исполнила приказ ты всегда исполняешь приказы Как настоящий гражданин. Наконец Чунча удалось оторвать взгляд от женщины и перевести на черный китель. Вы меня вызывали? Спросила она. Американцы, ответил черный китель. Они нанесли удар. Сейчас? Спросила Чунча, садясь напротив него. Она даже не глянула на генерала и на женщину больше не смотрела. Она знала, что «Черный китель» — настоящий руководитель группы. Она сосредоточится на нем и к черту остальных. Приемные сын и дочь генерала Пака, Пак Духо и Пак Юн Сун, бежали из Букчана с помощью американцев. «Мужчины и женщины!» — добавил генерал. Черный китель продолжил. «Это может быть та же пара, которую отправили убить генерала Пака во Франции. Но наверняка мы не знаем. Сейчас пытаемся получить точные данные». «А это имеет значение?» — сказала женщина. «У американцев легионы агентов, готовых совершать любое зло». Они вступили на северокорейскую землю, вторглись в нашу страну и похитили двоих наших заключенных. Генерал кивнул. Да, Рим Юн права. Они варвары. Они убили множество северокорейцев. Это военный акт. Так мы будем воевать с Америкой? Спросила Чунча. Теперь она смотрела на всех троих. Черный китель нерешительно ответил. Не совсем так. Наверняка они хотят, чтобы мы сделали такую глупость. Но мы нанесем ответный удар по-своему. Так, как мы планировали, товарищ. Семья американского президента, сказала Чунча. Рим Юн подтвердила. Совершенно верно. Мы убьем их. Ты убьешь их Чунча, можешь себе представить, какой славой одарит тебя за это высший руководитель? Если я останусь в живых, вставила Чунча, В смерти гораздо больше славы, чем в жизни, рявкнула — Согласна с вами тысячу раз, ответила Чунча. Может быть, Вы согласитесь поехать со мной в Америку, где мы сможем разделить славу после нашей смерти? Это будет великолепно, как вы и сказали. Черный Китель и генерал молчали. Они переглянулись, потом посмотрели на Рим Юн. У тебя по-прежнему дерзкое сердце Йодока, Чунча, сказал Рим Юн холодно. У меня внутри много всего из Йодока, и я все помню, как сейчас. Их взгляды скрестились, и Рим Юн сломалась первой. Она отвела глаза. Рим Юн сказала, наигранно непринужденным тоном. Надзирателя Букчана расстреляли сегодня утром с полудесятком охранников за то, что они допустили этот возмутительный побег. Уверена, что расстреляет еще многих со временем. — Он этого заслуживал, — сказала Чунча. Рим Юн стрельнула в нее глазами. — Ты убила бывшего надзирателя Букчана, не так ли? — По приказу, да. Он был продажным, врагом нашей страны. — А ты знала, что недавно его заменил надзиратель из Йодока? Товарищ До, ты знала, До, верно? Он был в Юдоке, когда ты и сидела там. Чунча пришлось сделать над собой усилие, чтобы улыбка не коснулась ее губ. Товарищ До казнили? Я именно так и сказала, повторила она. Римьюн пронзила ее взглядом, после чего отвернулась и сказала. «Мы теряем время. Скажите ей, что от нее требуется!» Вступил черный китель. «Нам придется ускориться. Вы полетите в Америку на этой неделе!» Чунча сумела скрыть охватившую ее панику. «На этой неделе?» «Это проблема, товарищ?» Спросила Рим Юн быстро. «Нет» я готова служить высшему руководителю и пожертвовать за него своей жизнью вот и прекрасно у меня есть предложение как такое возможно что за чушь раздраженно бросила ремюн чумча проигнорировала ее и сказала американцы будут усиленно проверять всех азиатов особенно корейцев все у кого глаза как у нас автоматически окажутся под подозрением. «Для вас готова крепкая легенда», — заметил черный китель. «Они значительно усилят бдительность, будут настороже. Нам надо соответствовать поставленной задаче, надо их перехитрить». «Что вы предлагаете?» — спросил генерал. «Мусульмане же взрывают тебя». — начала Чунча. — Мы не мусульмане, — отрезала Рим -Юн, И мы себя не взрываем. — Мне будет позволено закончить, — сказала Чунча. Рим Юн бросила на нее суровый взгляд, за которым последовал кивок. — Мусульмане используют детей как прикрытие, чтобы их меньше подозревали. Американцев часто удается провести таким образом, потому что они мягкосердечны. Им не нравится плохо думать про детей. Ремюн постучала длинными ногтями по столу. Ближе к делу, товарищ. У меня живет маленькая девочка Мин. Я наслышана о твоем визите в Йодок. Перебила Ремюн. И о том, как ты увезла маленькую сучку домой. Я думала, ты сошла с ума взвалить на себя такую обузу. Объясни-ка, зачем она тебе понадобилась?» Чунча посмотрела ей прямо в глаза. «Я сделала это с одобрения высшего руководителя, и он поставлен в известность. Уверена, ваши слова не означают, что вы считаете его сумасшедшим». Лицо Рим-юн Она выпрямила спину, и ее высокомерие как рукой сняла. Я ничего такого не говорила. Как ты смеешь? Вот и хорошо, сказала Чунча. На этот раз она перебила Рим-юн. Но мы теряем время. Так что дайте мне объяснить. Мин будет сопровождать меня в Америке изобразит мою младшую сестру или мою дочь, как вы решите. Это обеспечит мне идеальное прикрытие в глазах американцев. Когда все будет кончено, я уеду и вернусь сюда вместе с ней. Если я погибну, Мин вернется с остальными, кто будет сопровождать нас во вражескую империю США. «Это безумный план!» — сказала Рим Юн, Как только Чунча замолчала. Взять ребенка с собой. Прямо из лагеря. Это смешно. Она все испортит. Чунча спокойно ответила. Из-за того, что она сидела в лагере, она ничего не знает о мире. Ее будет очень легко контролировать. И речи быть не может. Отрезала Римюн. Однако генерал вдруг задумался. «Я в этом не уверен», — сказал он. «На самом деле, мне кажется, это блестящая мысль, товарищ, поистине блестящая. Вы прекрасно изучили американцев. Они слабы и сентиментальны, и присутствие ребенка наверняка их обманет». Черный китель кивнул. «Согласен». Все взгляды обратились к Ремьюн. Она мрачно поглядела на Чунча, уже понимая, что ее обхитрили и обошли. Тогда желаю вам удачи, товарищи, я, сказала она без капли доброжелательности. Останусь я в живых или умру? Удача не будет иметь к этому никакого отношения, ответила Чунча.